«Вот все мы и вернулись, с прелестным загаром, радостные, бодрые, как сильный бегун перед состязаниями», — сказала Фил, усаживаясь на чемодан со вздохом удовлетворения. «Разве не весело снова увидеть милый домик Пати, и тетю, и кошек? Паленый, кажется, лишился еще одного куска уха». Палёны был бы самым милым котом на свете, даже если бы у него совсем не было ушей, объявила со своего чемодана верная Аня, на коленях у которой в это время в неистовстве радушного приветствия крутился Палёны. А вы разве не рады снова видеть нас тётя, спросила Филь. Рада Но я хотела бы, чтобы вы поскорее всё прибрали, жалобно сказала тётя Джимсина, глядя на громождение коробок и чемоданов, которыми были окружены четыре смеющиеся, весело болтающие между собой девушки. Поговорить вы сможете и позднее. Сначала дело, потом развлечение. Таков был мой девиз, когда я была девушкой. Наше поколение просто поменяло этот девиз на противоположный, тётечка. Мы говорим: повеселись, а потом начинай вкалывать. Человек может делать свою работу гораздо лучше, если перед этим как следует развлёкся. Если ты собираешься замуж за священника, сказала тётя Джеймс Сина, подхватывая Джозефа и своё вязание, и покоряясь неизбежному с той цирующей несходительностью которая делает её истинной королевой всех матерей семейств тебе придётся отказаться от таких выражений как вкалывать почему простонала фил ну почему считается что жена священника должна изрекать лишь жеманные благопристойности я так говорить не буду На Паттерсон-стрит все употребляют жаргон. Метафорический язык, так сказать, и если я не буду поступать так же, они решат, что я невыносимо горда и чванлива. Ты уже сообщила новость домашним, спросила присила, угощая кошку Сару лакомствами из своей дорожной корзинки с завтраком. Филки внуло И как они её приняли, мама рвала и метала, но я была несокрушима, как скала. Это я-то, Филиппа Гордон, которая никогда прежде не могла твёрдо держаться никаких решений. Папа был спокойнее. Его собственный отец был священником, так что, как понимаете, он питает слабость к служителям церкви. Я привезла Джо в Маунт-Холли, когда мама успокоилась, и они оба полюбили его. Но мама в каждом разговоре намекала на то, какие большие надежды она возлагала на меня прежде. О, мои каникулы отнюдь не были усыпаны розами, дорогие мои, но я победила, и у меня есть Джо. Всё остальное не имеет значения. Для тебя загадочно заметила тётя Джеймс Сина. И для Джо тоже, возразила Фил. Вы по-прежнему желите его? Почему, скажите на милость? Я считаю, что ему можно позавидовать. Со мной он получает ум, красоту и золотое сердце. Мы-то знаем, Как относиться к твоим речам, снисходительно сказала тётя Джимсина. Надеюсь лишь, что ты не говоришь так в присутствии незнакомых, что они могли бы подумать. И знать не желаю, что обо мне думают. В отличие от Бёрнса, я не хочу видеть себя так, как видят меня другие. Примечание: Речь идёт о стихотворении Роберта Бёрнса "Насекомому", которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы. Конец примечания. Я уверена, что большую часть времени это причиняло бы ужасные неудобства. Да и в то, что Бёрнс был абсолютно искренен в этой своей молитве, я не верю. Уда. Я думаю, что все мы просим иногда в молитвах о том, чего, если только быть честными, заглядывая в своё сердце, на самом деле не хотим, простодушно признала тётя Джим Сина. Я замечала, что такие молитвы возносятся не так уж редко. К примеру, Я прежде молилась, чтобы мне было дано суметь простить одну особу, обидевшую меня. Но теперь я знаю, что в действительности я вовсе не хотела ее прощать. Когда же я наконец дошла до того, что захотела простить ее, то простила, даже не молясь о том. Не могу поверить, что... что вы были способны так долго держать обиду, сказала Стелла. О, я была такой. Но долго держать зло на человека, кажется, не стоящим занятием, когда постареешь. Это напомнило мне одну историю, вмешалась Аня и рассказала о Джанет и Джони. А теперь потребовала Фил Расскажи-ка нам о той романтической сцене, на которую ты так туманно намекала в одном из последних писем. И Аня с большой выразительностью представила в лицах сцену любовного признания Сэма. Девушки взвизгивали от хохота, а тётя Джимсина улыбалась. Это дурной тон, смеяться над поклонником, строго заметила она, и тут же невозмутимо добавила: "Но я сама всегда так поступала. Расскажи же нам о ваших поклонниках, тётечка", принялась умолять её Фил. "У вас должно быть много их было". "А моих поклонников можно говорить не только в прошедшем времени", возразила тётя Джимсина. У меня не есть до сих пор. В посёлке, где я живу, есть три старых вдовца, которые вот уже некоторое время умильно на меня поглядывают. Не думайте, детки, будто любовные истории исключительно вашу дел. Вдовцы и умильные взгляды звучит не очень романтично, тётя. Да, но и молодёжь не всегда романтична. Некоторые из моих юных поклонников явно не были такими. Тогда я смеялась над ними возмутительнейшим образом: бедные мальчики. Был такой Джим Элвуд, всегда словно спал на ходу, никогда, казалось, не знал, что происходит вокруг. Он осознал, что я сказала ему нет, лишь спустя год после этого. Потом он женился, и однажды вечером, когда ехал с женой из церкви, она выпала из саней, а он даже не хватился её. Потом был ещё ден у инстан. Он слишком много знал, он знал всё об этом мире и почти всё о том, который нас ожидает, и мог дать ответ на любой вопрос, даже если вы спрашивали, когда наступит судный день. Милтон Эдвардс был очень милым молодым человеком, но замуж за него я не вышла. Во-первых, ему обычно требовалось не меньше недели на то, чтобы понять шутку, а во-вторых, он так никогда и не сделал мне предложение. Гараций Рив был самым интересным из всех поклонников, какие у меня были. Но когда он о чём-нибудь рассказывал, то так приукрашивал в свою историю, что сути было и не видно за всеми красотами слога. Я никогда не могла решить окончательно, лгал он или просто давал волю своему воображению. А остальные, тётя, и дети, и распаковывайте вещи, сказала тётя Джеймсина, по ошибке отмахиваясь от них. не той рукой, в которой была спица, а той, в которой был Джозеф. Другие были слишком славными юношами, чтобы над ними насмехаться. Я буду уважать их память. В твоей комнате, Аня, коробка цветов. Её доставили примерно час назад.